Ольга Котова. Рыжая для бандита. Текст читает: Лина Ветлицкая. <музыка> Пролог. Он шел по земле, запорошенный снегом, переступая замерзшие лужи. Сильный ветер распахнул пол и его пальто, но он одной рукой запахнул их обратно. Каждый шаг приближал его к той железной ограде, которую он сам и вкапывал. Пройдя еще пару рядов с крестами, мужчина остановился у памятника, который был самый заметный на этом кладбище. Андрей приблизился к могиле и положил на неё огромный букет алых роз, а рядом с цветами детскую игрушку, которую так любил его сын. Уже 40 дней прошло, а он ещё ждёт их, когда они придут и дом наполнится детским звонким смехом. Но они уже не вернутся. Его любимые ушли навсегда, забрав его душу с собой. До сих пор он отчётливо слышит смех своих родных. который раздирает его изнутри. Руки все еще помнят нежную бархатистую кожу жены. Стоит прикрыть веки, и она стоит перед ним. Такая хрупкая, с золотистыми волосами и глазами цвета Василька. Как же ему ее не хватает. Каждый прожитый день – это словно ад, где хочется сдохнуть сию же секунду. А ведь когда-то эта хрупкая девчонка смогла приручить его, До нее он был диким и страшным зверем, которого никто никогда не любил и который никому не был нужен. Да и не за что было его любить, но она смогла разглядеть в нем что-то и полюбила всем сердцем. Он ведь был сыном обычной шлюхи, уличным бродяжкой, который выживал с помощью воровства. Его жизнь состояла из уличных драк, где они со своей бандой грабили ларьки, магазины и обчищая их подчистую. Они брали всё: еду, деньги, одежду, всё, что помогало им быть на плаву. И всё это продолжалось изо дня в день, пока мать не скончалась от передоза, когда Андрею было 14 лет. Их квартиру описали судебные приставы за долги, а он сам сбежал от опеки и жил где придётся, пока не загремел на малолетку, где пробыл пару лет. А потом ему стукнуло 18. Вроде как совершеннолетний, и теперь его никто не тронет. Но на воле жилось не сладко. В принципе, у него и раньше жизнь была не сахар. Он работал грузчиком, охранником, швейцаром, готов был браться за любую работу, даже самую грязную, пока не попал в одну банду, где проявил себя и стал там лидером. Со временем он обзавёлся верными соратниками и начал свой бизнес. Всё началось с пары овощных ларьков, пока не открыл сеть своих магазинов в городе, и с каждым днём его бизнес только разрастался. И он ни за что на свете не забудет один из тех дней, когда познакомился с ней. Андрей возвращался к себе домой, как вдруг на остановке заметил одинокую девушку, но мимо неё не смог проехать. Она стояла на пустой остановке, прячась от дождя, и когда Андрей взглянул на неё, то понял, что попал и теперь не отпустит её. Всё, что было связано с его женой, это было самое лучшее и светлое в его жизни. А сейчас он стоял возле её могилы и жалел, что ещё жив. Перед глазами ещё стоит та картинка с места аварии, где их нашли. Следователь сказал ему, что водитель не справился с управлением. Но он в это смутно верил. Ведь тот водитель, который вёз его жену и сына, был асом, и не справиться на пустой и сухой дороге было невозможно. Только вот теперь ничего не сделаешь, их не вернёшь и винить некого, если только себя. Для Андрея его семья была всем. Ради неё он жил и дышал, а сейчас ничего не осталось, только горстка пепла вместо души и сердца. Как же трудно. Он никогда ещё не чувствовал такой боли, которая словно ножи полосуют его наживую. В своей жизни он прошёл многое, но чтобы как сейчас никогда так не было больно. Хотелось орать, рыдать, кромсать, сжечь этот мир дотла. Но всё это не вернёт его любимую и сына. Теперь у него никого не осталось. Теперь он один. И это навсегда. боль, которая прогрызла в нём дыру, не заполнить никем и ничем на этом свете. За эти 40 дней он два раза брал свой ПМ и пытался вынести себе мозги, чтобы быть с ними, но его останавливали, не давали закончить начатое. Почему судьба забирает самых лучших и невинных людей? На земле полно отморозков, но они живут до старости, а его маленький пятилетний сын погиб. Мужчина упал на колени на грязную и холодную землю, не боясь запачкать дорогие брюки в грязи, и опустил свои руки по швам, склонив голову к земле. «Простите меня», – прохрепел он и стер слезу с лица. «Простите, я не защитил вас. Я так перед вами виноват». Перед глазами все расплылось, в горле встал ком и дышать стало нечем. Он стоял на коленях, опустив голову вниз к земле, а на него с памятника смотрела счастливая, улыбающаяся молодая блондинка, рядом с которой был маленький белокурый кудрявый мальчишка. Плечи мужчины то опускались, то поднимались от рыданий, а воздуха в груди становилось всё меньше и меньше. Беркут послышался голос сзади него, и на плечо упала тяжёлая ладонь друга. Вставай, давай, поднимайся. Мужчина подхватил его под мышки и потянул наверх. Андрей встал с колен и вытер ладонью слёзы с лица, которые текли ручьём, и казалось, что они полосуют кожу до крови. "Фил, иди в машину. Я сейчас", проговорил он другу, который на его слова только молча кивнул. Постоял ещё пару минут и оставил его одного. Андрей поднял лицо к небу и посмотрел на быстро бегущие облака. Ноябрь, скоро зима. Он вдохнул поглубже прохладного воздуха и закашлялся. Снова опустил своё лицо и посмотрел на памятник. Достал из кармана пачку сигарет и закурил. А ведь когда-то Даша ругала его за то, что он так много курит, и запрещала ему это делать. Она говорила, что никотин убьёт его, и он завязал с сигаретами ради неё. Но сейчас уже нет для кого себя беречь. И если сигареты помогут ему уйти к ним, то он только будет рад этому. Мужчина затянулся посильнее горьким дымом, и горло сразу обожгло. Закашлевшись, Андрей выкинул сигарету и снова посмотрел на памятник. Я вернусь, моя милая. Спите спокойно. Я отамщу за вас. Он быстро развернулся и пошёл к машине, где его ждал фил